Глава 28. Наставник из приюта. Юория. Юория сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и потягивала из серебряного кубка вино. Красное вино из тех старых сухих гранатовых вин, что любил дядя. Иногда ей нравилось представлять, что терпкая жидкость, смакуемая ею, касалась и его губ. И кубок, и изящное красное кресло с высокой металлической спинкой — Вестеру пришлось доставить из ее замка через портальное окно. Как и тяжелые лиловые занавеси для окон, шелковое постельное белье, приличные зеркала. В этом безвкусном деревянном доме, больше похожем на разросшуюся избу, чем на приличный особняк, жили настоящие фермеры, как бы они себя ни звали. Сейчас их однотипные могилы с простыми каменными надгробиями также безвкусно теснились на маленьком кладбище, похожем на вспаханное поле, засаженная чахлыми деревцами. Юрия презрительно поджимала губы, когда видела, как деревенские тянулись к надгробиям скорбным потоком, друг за другом, по одному и семьями. Эти глупые люди оставляли там фрукты и хлеб, задабривая неизвестных ей духов. И на еду, наверное, сбегались крысы. Крысы. Вот участь подобных семей. Другие знатные семьи отказывались иметь дело с голденерами, и как бы император ни называл их, герцогами они не были. Если смотреть объективно, — уверяла она себя, — все только и ждали, что зеленые земли, приносившие столько зерна и фруктов, наконец разделят между другими герцогствами. И она, Юрия, всем помогла, а значит, имела основание чувствовать себя здесь в своем праве. «Останешься здесь управлять фермерами», — вспомнила Юрия слова дяди и как он поглядел на племянницу, равняя ее с паркетом, на котором она стояла, и как захватила дух от этого его взгляда. Юрия кивнула Вестеру, соглашаясь принять гостя. Наставник Келлан из приюта тайного знания оказался весьма хорош собой. Конечно, хищного в его облике было мало, но лицо выглядело безвозрастным и аристократически красивым, как вылепленное из алебастра теплого тона. Юория засмотрелась на волну каштановых волос, скованных простым серебряным кольцом, на спокойную пластику неторопливых движений. В его светлой коже в зеленых глазах плескалась магия. Никто из обычных людей не мог быть настолько красивым, если бы волшебство не добавляло ему внутреннего света. Красота наставника не обжигала, как дядина, но сияла ярче той, что пронизывала бесцветного Вестера. «Таким было бы неплохо завладеть хотя бы на ночь», Преступно давно никто из шепчущих, если не считать слабого на фантазию мужа, не согревал ее постели. Юория подумала, что сказал бы Даор Карион, если бы она намекнула ему, якобы один из наставников приюта влюблён в неё, и улыбнулась так нежно, как могла. Келан коротко поприветствовал её и, не дожидаясь приглашения, сел в деревянное кресло, в котором умерла Флора Голденер. Протянутую для поцелуя руку он проигнорировал. Я очень рада вам, наставник Келлен, пропела Юрия своим глубоким голосом. Вы хотели встретиться со мной? Как я могу вам помочь? Келлен протянул ей два листа. Она взяла их, коснувшись его теплых пальцев своими и вздрогнула, как если бы ее обожгло. Но наставник Келлен как будто не обратил внимания на ее замешательство, а только спокойно ждал, пока она взглянет на бумаги в своих руках. Он был напряжен и молчалив. Юрии захотелось погладить его плечи, чтобы он расслабился. Может быть вина? Нет, отказался он бесстрастно. Пожалуйста, посмотрите. В ее руках было написанное в приют письмо и портрет дочери предательницы. Она вернула ему бумаги, изящно пожав плечами. Как я понимаю, вы ждете, что Алана окажется здесь, сказал Келан. Вы так напряжены, наставник, пропела Юрия. Почему? «Это такое важное задание? Вы ищете кухарку? Вас направили, чтобы помочь мне?» «Прекратите это», — проговорил Келан медленно, и выражение его глаз удивило ее. «Я слышу ваши мысли. Вы интересны мне. Вместо этого вернемся к сути. Алана — дочь Ласа. Мне нужно найти ее. Я хочу, чтобы вы мне помогли». «С чего мне помогать?» — взвелась оскорбленная Йори думаете что власть приюта больше власти императора но это процедила она глядя ему в глаза не так шепчущие прислуживают знатным семьям а не наоборот она должна будет свидетельствовать у императора когда я ее найду у вас есть новости о ее местоположении обязательно будут если она больше не в приюте то ее мигом обнаружат юрия встала но она нужна мне что вы предложите мне в обмен на помощь мир ответил Келан, также вставая. Вы представляете, кто такие Карионы? Кто мой муж и кто мой дядя? Да, без страха ответил Келан. Я буду приходить сюда каждый день, если появятся новости о ней, вы расскажете их мне. Хотите вы того или нет? повисло в воздухе. Юория была в бешенстве. Она подошла к Келану и замахнулась ударить его по красивому лицу. Но он сделал шаг назад, и она промахнулась, потеряв равновесие. Келлан не поддержал ее, и Юрии пришлось схватиться за стол, чтобы не упасть. Вестер, приказала она мужу спустя час, завтра сюда снова придет наставник из приюта. Я хочу, чтобы ты связал его для меня. Справишься? Конечно, послушно ответил тот, преклоняя колени и приникая губами к ее тонкой кисти.